Обороты речи его не были слишком длинны для провинциала. У него были прекрасные глаза, в которых светилась робость, то трепещущая, то ликующая при удачном ответе. Его нашли приятным. Этот маленький экзамен придал интерес торжественному обеду. Маркиз знаками поощрял собеседника Жюльен, подзадорить последнего. Возможно ли, чтобы он что-нибудь знал, думал он. Жюльен настолько освободился от своей застенчивости, что показал в разговоре, если не ум, вещь невозможная для того, кто не знаком с языком, на котором говорят в Париже, то мысли вполне самостоятельные. Хотя выражал он их без достаточного умения и не всегда, кстати, А кроме того, видно было, что он в совершенстве знал латинский язык. Противник Жюльена был членом Академии надписей, знавший латынь случайно. Он нашёл в Жюльене прекрасного знатока литературы и не только перестал бояться его смутить, но даже старался сбить его. В пылу спора Жюльен забыл наконец о великолепном убранстве столовой. и начал высказывать о латинских поэтах мысли, которых его противнику не приходилось нигде читать. Как человек учтивый, он воздал за это должное юному секретарю. К счастью, завязался спор относительно того, был ли Гораций беден или богат, был ли он человек приятный, сластолюбивый и беззаботный, сочинивший стихи для забавы, как Шапэлль друг мальера и лофонтена или же придворный бедняк-поэт, повсюду следовавший за двором и сочинявший оды на день рождения короля, как саути, обличитель лорда байрона. Заговорили о состоянии общества при августей и Георге IV. Как в ту, так и в другую эпоху аристократия была всемогуща. Но время властью её вырвал меценат бывший простым воином, тогда как в Англии она низвела Георга IV почти до положения венецианского дожа. Этот спор, казалось, вывел маркиза из того состояния оцепенения и скуки, в котором он пребывал в начале обеда. Джульен слышал в первый раз новейшие имена, как Саути, лорд Байрон, Георг IV, и ничего не понимал в них. Но ни от кого не ускальзнуло, что на его стороне было неоспоримое превосходство всякий раз, как только речь заходила о событиях, происходивших в Риме, и знания, которых можно было почерпнуть из произведений Горация, Марциала, Тацита и других. Юльен без церемонно воспользовался некоторыми мыслями, слышанными им от безансонского епископа во время их знаменитого спора. И на их долю выпал немалый успех. Когда все достаточно наговорились о поэзии Маркиза, считавшая своим долгом восхищаться всем, что забавляло её мужа, собоговалила бросить взгляд на Жильена. Под неловкими манерами этого молодого абата скрывается, пожалуй, человек образованный, сказал Маркизе академик, сидевший рядом с нею. Часть этой фразы долетела до Жюльена. Хозяйка дома имела обыкновение пользоваться уже готовыми мнениями. Она усвоила себе сказанное ей насчёт Жюльена и осталась очень довольна тем, что пригласила академика обедать. Он, по крайней мере, развлёк маркиза, подумала она. Глава 3. Первые шаги. Это необозримая равнина, вся залятая сверкающими огнями, и несметные толпы народа ослепляют мой взор. Ни одна душа не знает меня, все глядят на меня сверху вниз. Я теряю способность соображать. Рейна. На другой день очень рано утром Жюльен переписывал в библиотеке письма, когда мадмуазель Матильда вошла туда через маленькую дверь, отлично скрытую корешками книг. Между тем, как Жюльен восхищался такой изобретательностью, мадмуазель Матильда, казалось, была очень удивлена и раздрадосадована, найдя его тут. Она была в папильотках, и Жюльен нашёл что у неё жестокий, надменный и почти мужеподобный вид. Дело в том, что она потихоньку таскала книги из библиотеки отца. Сегодня же визит её не удался, за присутствие Жюльены. И это тем более было ей досадно, что она пришла за вторым томом Вавилонской принцессы Вальтера, книги, которая достойным образом дополняла высокомонархическое и религиозное воспитание, полученное ею в монастыре Сакре-Кёр. В 19 лет эта бедная девушка уже не могла заинтересоваться романом, если он не был пикантно остроумным. Около 3 часов в библиотеку явился граф Норбер. Он пришёл посмотреть газету, чтобы вечером быть в состоянии говорить о политике. И был очень рад увидеть там Жюльена, о существовании которого совсем позабыл. Он был с ним чрезвычайно любезен и предложил ехать кататься верхом. Отец отпускает нас до обеда. Жюльен понял это. Нас и нашёл его очаровательным. Боже мой, граф, воскликнул Гельен, если бы дело шло о том, чтобы срубить восьмидесятифутовое дерево, ободрать его и распилить на доски, то смею думать, что я бы отлично с этим справился. Но ездить верхом мне пришлось столько шесть раз за всю мою жизнь. Ну что ж, так это будет седьмой? сказал Нарпер. В глубине души Жюльен вспоминал въезд короля в Верьер и воображал, что ездит верхом превосходно. Но возвращаясь из Булонского леса, на самой середине улицы Дюбак, желая разойтись с встреченным кабриолетом, он упал и весь выпочкался в грязи. Хорошо ещё, что у него было две пары платья. За обедом маркиз, желая заговорить с ним, Спросил, хорошо ли прошла прогулка верхом. На что Нарбер поспешно ответил в общих выражениях. "Граф очень добр ко мне", возразил Щельян, "я глубоко ценю его доброту и благодарен ему за неё. Он приказал подать мне самую смиренную и самую красивую лошадь. Но всё-таки он ведь не мог привязать меня к ней". А без этой предосторожности я свалился как раз на середине этой длинной улицы, близ моста. Мадмуазель Матильда напрасно старалась скрыть смех. Его спросили о подробностях падения. Жюльен рассказал с большой искренностью. Он был очень мил, сам того не подозревая. Этот маленький священник мне нравится, сказал маркиз академику. Настоящий провинциал-простак. даже рассказывая о своей беде при дамах. Слушатели Жюльена отнеслись так непринуждённо к его несчастью, что в конце обеда, когда общий разговор принял другое направление, мадмуазель Мательда спросила брата о подробностях злополучного происшествия. За одним вопросом последовал другой, хотя они и не были обращены к Жюльену, но встретив несколько раз её взгляд, он осмелился сам отвечать ей, и в конце концов все трое стали хохотать. так как могут хохотать только трое молодых крестьян где-нибудь в чаще леса на другой день юльен прослушал две лекции по богословию а потом вернувшись переписал что к 20 писем он нашёл в библиотеке какого-то молодого человека очень изысканно одетого но с дурными манерами и выражением зависти в лице вошёл маркес Что вы здесь делаете, Танбо? спросил он пришельца строгим тоном. Э, я полагал, начал был молодой человек подобострастно улыбаясь. Нет, сударь, вы не полагали. Вы сделали попытку, но неудачно. Молодой Танбов вскочил, взбешённый и ищясь. Он был племянником академика, другом госпожи Деламоль и готовился к литературной карьере. Академик добился от маркиза обещания сделать его своим секретарем. Танбор работал в отдалённой комнате, но узнав о преимуществе, которым пользовался Жюльен, работая в библиотеке, захотел разделить его с ним и утром перенёс туда же свои бумаги. В 4 часа Жюльен после некоторого колебания решился явиться графу Нарберу. Тот собирался ехать верхом и пришёл в замешательство, как человек в высшей степени учтивый. "Надеюсь", сказал он Джульену, "что вы в скором времени побываете в манеже, и что через несколько недель я с величайшим удовольствием буду кататься с вами. Я хотел иметь честь поблагодарить вас за оказанное мне внимание, поверьте, граф", прибавил Джульен с серьёзным видом. что я чувствую, как я вам обязан. Если ваша лошадь не ушиблась благодаря моей вчерашней неловкости, и если она свободна, я хотел бы сегодня покататься на ней. Ну что ж, делайте это на свой страх, дорогой Сарель. Считайте, что я сделал вам все требуемые благоразумные возражения. Дело в том, что уже 4 часа, и нам нельзя терять времени. Что надо делать, чтобы не упасть? спросил Жюльен у Графа, когда они сели. Очень многое, ответил Нарбер, покатываясь со смеху. Например, надо откидывать корпус назад. Жюльен поехал к крупной рысью. Они были на площади Людовика XVI. О, юный смельчак, сказал Нарбер. Здесь слишком много экипажа и правят ими бесшабашные люди. Если только вы упадёте, их экипажи проедут по вашему телу, потому что они не рискнут разорвать своей лошади рот у делами, останавливая её на скаку. Раз 20 нарбер видел, что Жюльен готов был упасть, но всё-таки прогулка закончилась без происшествий. По возвращении домой юный граф сказал сестре: "Позвольте вам представить Лихого наездника". За обедом, разговаривая с отцом через весь стол, он отдал справедливость отваге Жюльена. Вот всё, что можно похвалить в его манере ездить. Утром молодой граф слышал, как конюхи, чистившие на дворе лошадей, оскорбительно издевались над Жюльеном за его падение. Несмотря на все любезности, Жюльен в скором времени почувствовал себя глубоко одиноким в этой семье. Все их обычаи казались ему странными, и он постоянно делал промахи. доставлявшей большую радость лакеям. Абат Перар уехал в свой приход. Если Жюльен подобен слабому тростнику, пусть он погибнет, думал он. Если же это человек мужественный, пусть пробивается сам. Глава четвёртая. Особняк Деламоля. Что он здесь сделает? Нравится ему здесь? Иль он ильстит себе надежды понравится. Рансар. Странным всё казалось Жюльену в благородном салоне особняка Деламоля, но и сам Жюльен, бледный и облачённый в чёрное, оказался не менее странным тем, кто удостаивал его замечать. Госпожа Деламоль предложила мужу отсылать Жюльена по поручениям в те дни, когда у них должны были обедать некоторые лица.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 над духовенством, королём, высшими сановниками, над артистами, которым покровительствует двор, над всем тем, что было принято. Точно так же нельзя было хвалить Биранже, оппозиционные журналы Вальтера, Руссо и вообще всё, что дышало свободно, но больше всего преследовались разговоры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 Боясь разговора о таких вещах, которые давали возможность заподозрить мысль или обнаружить запрещённое чтение, замолчали, произнося несколько довольно изящных фраз о росине или о погоде. Жюльен заметил, что оживлённый разговор обыкновенно поддерживался двумя авиконтами и пятью баронами, которых маркиз Деламоль знавал ещё во времена эмиграции. Итак, господа обладали рентой в 6.800 ливров. Четверо из них отстаивали Cotidien, а трое Gazette de France. Один из них ежедневно приносил несколько свежих анекдотов из дворца. Жюльен заметил у него пять орденов. Остальные все вместе имели только три. Зато в передней было 10 ливрейных лакеев, которые в течение всего вечера угощали мороженым и чаем, а около полуночи подавали ужин с шампанским. Это обстоятельство заставляло иногда ещё Елена оставаться до конца. Впрочем, он почти не понимал, как можно было серьёзно относиться к обычным беседам в этом расзолоченном салоне. Порою он всматривался в собеседников, желая понять, Не смеются ли они над ним и над тем, что говорят? Мой господин Деместер, которого я знаю как свои пять пальцев, думал он, говорит восторас лучше, да и то он бывает скучен. Ни один Жюльен замечал эту умственную духоту. Одни из гостей утешались мороженым, другие находили удовольствие повторять весь вечер Я только что из особняка де Ламоля, где я слышал, что Россия и так далее. От одного из друзей дома Жюльен узнал, что полгода назад госпожа де Ламоль вознаградила одного приверженца за двадцатилетнюю верность, сделав префектом бедного барона Лебугрейона, который со времён реставрации был супрефектом. Это великое событие поощрило усердие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 Будьте добры, попросите для меня позволения ходить обедать за 40 су куда-нибудь в простой трактир. Абат, вышедший из низов, высоко ценил честь обеда с знатным вельможей. В то время как он старался вынушить это чувство Жюльену, лёгкий шум заставил их повернуть головы. Жюльен Увидав, слушавшую их мадмуазель Деламоль, покраснел. Она вошла за какой-то книгой, всё слышала и прониклась некоторым уважением к Жерьену. Этот не рождён, чтобы ползать на коленях, как старый аббат, подумала она. Но, Боже, как он безобразен! За обедом Жюльен не смел поднять глаз на мадмуазель Деламоль, она же благосклонно обратилась к нему сама. В этот день ждали много гостей, и он получил её приглашение остаться на вечер. Молодые парижанки недолюбливают людей преклонного возраста, особенно если те небрежно одеты. Жюльен, не проявляя особой прозорливости, мог заметить,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 там находились маркиз де Круаз-Нуа, граф де Келиус, виконт де Люс и два-три молодых офицера, друзья Нарбера и его сестры. Все они усаживались на большом голубом диване. Жюльен молча занимал место на низеньком соломенном кресле у конца дивана, противоположного тому, где располагалась блестящая Матильда. Этому скромному месту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 и пользовались при этом особым предпочтением. Полный внимания Жюльен с интересом вникал в смысл и форму насмешек. А вот и господин Дикули, сказала Матильда. Но на нём нет больше парика. Не хочет ли он получить префектуру за свою гениальность? Он выставляет напоказ свою лысую голову, наченённую, по его уверению, высокими мыслями.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 Зимой можно его встретить уже в 7:00 утра у подъезда кого-нибудь из приятелей. Временами он ссорится, и тогда по поводу ссоры пишет 7 или 8 писем. Затем наступает перемирие, и он шлёт столько же посланий с изъявлением дружбы. Но всего более ему удаются искренние излияния чистосердечных чувств человека с открытой душой. К этому манёвру он прибегает в то время, когда нуждается в какой-нибудь услуге. Один из старших викариев, мой его дядя, бесподобно рассказывает жизнь господина Дикули после реставрации. Я приведу его к вам. О, я не верю этим рассказам. Это соперничество между мелкими людишками, занимающимися одним делом, сказал граф де Килюс. Господин Дикули оставил своё имя в истории, возразил маркиз. Он участвовал в реставрации, вместе с абатом де праттом из господами тейлераном и подсадебурго этот человек ворочил миллионами, сказал Норбер. И я не понимаю, как может он приходить сюда и выслушивать насмешки отца, подчас невыносимые. На днях он крикнул во все усы слышие: "Сколько раз вы предавали своих друзей, мой милый декули!" А разве правда, что он их предавал? спросила мадмуазель де Ламоль. Впрочем, кто не предаёт? Как, сказал граф де Кильюс Нарберо. Вы принимаете у себя господина Санклёра, этого известного либерала? И на кой чёрт он сюда является? Надо будет к нему подойти и заговорить, заставить его высказаться. Говорят, что он так умён. Как только твоя мать его принимает, сказал Кроасноа. Его идеи так сумасбродны, так смелы, так независимы. Смотрите, сказала мадмуазель де Ламоль, как этот независимый человек чуть не до земли кланяется господину де Кули и жмёт его руку. Я чуть не подумала, что он поднесёт её сейчас к губам. Надо полагать, что господин Декулис стоит ближе к властям, чем мы думаем, возразил господин Декруазно. Сан-Клёр приходится сюда в расчёте попасть в академию, сказал Норбер. Смотрите, Круазно, как он кланяется барону Л. Лучше бы он просто стал на колени, заметил господин Делюс. Мой милый Сорель, сказал Норбер. Вы умны, и хотя недавно покинули ваши горы, Старайтесь никогда не кланяться так, как это делает сей великий поэт, хотя бы даже самому Богу-отцу. А вот и человек с самым светлым умом, барон Батон, сказала мадмозель Деламоль, слегка подражая голосу лакея, только что доложившего о нём. Мне кажется, что даже слуги смеются над ним. Какова фамилия? Барон Батон. сказал господин Декилюс. Что значит имя, сказал он нам однажды, заметила Матильда. Представьте себе, что вам докладывают в первый раз о герцоге Бульйонском. Просто общество ещё не привыкло к моему имени. Жюльен покинул своё место у дивана, не понимая всей прелести лёгкой и тонкой насмешки, он считал, что смеяться с шутки можно только когда она остроумна. В болтовне этих молодых людей он видел лишь хулу на всех и вся, и это ему не нравилось. Его провинциальность, похожая на английскую чопорность, готова была приписать это зависти. В чём, конечно, он сильно ошибался. Я видел, говорил он себе, три черновика одного письма в 20 строк, которое граф Норберт готовил для своего полковника Да он был бы счастлив, если бы за всю жизнь мог сочинить хоть одну страницу, какие пишет господин Сентклёр. Не привлекая к себе внимания в силу своей незначительности, Юльен переходил от одной группы к другой. Он на издали следил за бароном Батоном, желая его послушать. Этот человек, известный своим умом, казался озабоченным И оправился лишь подска в 3 или 4 остроумные фразы. Жюльенна показалось, что такого рода ум нуждается в простое. Барон не умел говорить парадоксов. Чтобы блеснуть, ему нужно было не менее четырёх многословных фраз. Этот человек рассуждает, а не разговаривает, сказал кто-то позади Жюльена. Она ввернулся и покраснела от удовольствия, услыхав, как назвали имя графа Шальве. Это был самый остроумный человек того времени. Жельлен часто находил это имя в мемориале Святой Елены и в отрывках истории, продиктованных Наполеоном. Граф Шальве выражался кратко. Его остроты были блестящи, правдивы, жизненны и глубокомысленны. Всякая беседа, которую он начинал, тотчас вызывала интерес. Он оживлял её. Слушать его было приятно. Впрочем, в политике он был крайне циничен. "Я человек независимый", говорил он очевидно, насмехаясь, господину украшенному тремя звёздами. "Почему непременно хотят, чтобы я сегодня был того же мнения, что и 6 недель назад?" В таком случае моё мнение сделалось бы моим тираном. Окружавшие его четверо солидных молодых людей поморщились. Эти господа не любили шуточного тона. Граф увидел, что зашёл слишком далеко. На своё счастье, он заметил честного господина Балана, тортиуфа честности. Граф заговорил с ним, их окружили, поняв, что бедный Балан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 и обзавёлся лестницами. Граф Шальве говорил обо всём этом ему без пощады. Вскоре около них образовался кружок в 30 человек. Все смеялись, даже и солидные молодые люди, надежда века. Зачем он появляется в этом доме, где очевидно служит посмешищем, думал Жюльен. Он направился к Абату Перару, чтобы расспросить его. Между тем господин Балан откланялся. Отлично, сказал Норбер. Один из шпионов отца уехал, остался только Харомой Напье. Не это ли ответ? подумал Жерьен. Но в таком случае для чего маркиз принимает у себя господина Балана? Строгий аббат Пирар сидел с кислой миной в углу гостиной.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 Благодаря своей крайней готовности служить всем партиям или благодаря богатству, часто приобретённому постыдным путём. А в этот вечер он в течение нескольких минут с полной откровенностью отвечал на вопросы, интересовавшие Ельлена, потом внезапно прервал разговор, высказывая сожаление и упрекая себя, заданные им дурные отзывы. Теленего, желчного юнсениста, почитавшего христианское милосердие своим долгом, жизнь в свете была постоянной борьбой. Но «Ну лицо у этого абата Перара, сказала мадмуазель Деламоль, когда Жюльен подходил к дивану. Жюльен рассердился на эти слова, хотя мацель де и была права. Бесспорно, Перар был наичестнейший человек в этой гостиной, но лицо его, красное, угреватое, отражавшее угрожение совести, было в эту минуту безобразно. Судите после этого по офизиономиям, подумал Жельен, именно в то время, когда он по своей щепетильности упрекает себя в маленькой погрешности, нам он представляется безобразным.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 Локей произнёс фамилию барона де Тули, на которого обратили общее внимание во время последних выборов. Жюльен подошёл ближе, чтобы хорошо его рассмотреть. Барон был председателем одной из избирательных коллегий. Ему пришла блестящая мысль стащить бюллетени с голосами одной из партий, а чтобы возместить их число, он соответственно заменял их своими. сугодный для него фамилии. Эта смелая проделка была замечена некоторыми избирателями, которые поспешили поздравить барона де Толи. Старичок ещё не оправился от этой неприятной истории. Злые языки поговаривали о каторжных работах. Маркиз де Ламоль принял его холодно, и барон скоро удалился. Он наспехкинул так быстро, потому что торопится к господину Конту, сказал граф Шальве. Все засмеялись. В этот вечер в гостиной господина де Ламоля его прочели в министры. Прибывало много безгласных, больших вельмож и масс интриганов с сомнительной репутации, но людей остроумных. Среди этого общества выступал впервые юный Тамбо. И если взглядом его не доставало известной глубины, то недостаток этот возмещался, как мы увидим далее, особой энергией его речи. Отчего не приготовить этого человека к десяти годам тюремного заключения, говорил он в то время, как Жюльен приближался к его группе. Гадов следует заключать в самые глубокие подземелья, в мраке которых Они были бы заживо погребены, иначе их яд крепнет и становится ещё опаснее. Какой смысл приговаривать его к штрафу в 1000 экю? Он беден, допустим, это лучше, но ведь эту сумму заплатит за него его партия. Следовательно, назначить 500 франков штрафа и 10 лет подземной тюрьмы. О, боже! Кто же это чудовище, о котором он говорит? думал Жюльен, удивляясь сильным выражениям и порывистым жестам своего товарища. Маленькое, узкое и худое лицо любимого племянника академика было в эту минуту отвратительно. Жюльен вскоре понял, что речь шла о величайшем современном поэте. Вот чудовище, восклицал Жюльен чуть не вслух со слезами негодования на глазах. Подожди, не скибездельник, я припомню тебе эти слова. А вот однако каковы, думал он, заблудшие чада партии, руководимый в числе прочих и марксизм. Сколько этот знаменитый человек, которого он поносит, мог бы получить орденов, должностей с большими окладами, если бы продался. Я не говорю, подлому министерству господина Нерваля, а одному из более или менее честных министров, которые перед нашими глазами сменяли друг друга. Абат Перар издале сделал знак Жюльену после того, как маркиз Деламоль что-то сказал ему. Жюльен в эту минуту выслушивал с опущенным взором жалобы одного епископа, а когда наконец освободился и мог подойти к своему другу, Он увидел, что его опередил маленький подлый танбо. Этот уродец ненавидела Бата, считая его виновником хороших отношений маркиза к Джулььенно, но тем не менее усиленно ухаживал за ним. Как даже смерть избавит нас от этой старой падали? Так, с библейским пылом выражался этот мелкий писака. Говоря об уважаемом лорде Голланде, по правде сказать, Танбо знал хорошо биографии всех современных людей, и он только что перед этим вкратце описал всех, кто мог добиваться некоторого влияния в царствовании нового короля Англии. Аббат Пирар перешёл в соседнюю гостиную, куда за ним последовал Шюльен. Предупреждаю вас, маркиз не выносит писак. Это его единственная антипатия. Знайте свою латынь, греческий, если возможно, историю египтян, персов и так далее, и маркиз будет вас уважать и превозносить как учёного. Но имейте в виду: никогда не пишите по-французски, и особенно о вещах важных и не соответствующих вашему положению в свете, иначе он назовёт вас Бумагомарателем, и вы потерпите полную неудачу. Живя в доме большого садовника, вы должны знать слова, сказанные герцогом де Кастри, Адаламбери и Руссо. Тоже берутся обо всём рассуждать. Они имеют и тысячи экюренты. Однако здесь всё известно, подумал Шиллен. Как у нас в семинарии У него было написано довольно напыщенным слогом о 8 или 10 страниц. Это было нечто вроде похвального слова вместе с биографией старого лекаря, сделавшего по его словам из него человека. «И ведь эта маленькая тетрадка всегда была заперта на ключ, сказал себе Жюльен. Он тотчас пошёл к себе наверх, сжёг рукопись и возвратился в гостиную. Блестящие плуты уже ушли. Оставались особы, украшенные звёздами. Вокруг стола, внесённого прислугой уже накрытым, сидели 7-8 дам, наиболее знатных, набышенных и жеманных, от 30 до 35 лет. Было уже за полночь, когда вошла блестящая супруга маршала де Фервака, прося извинить её за позднее появление. Она поместилась рядом с маркизой. Жюриен был глубоко смущён. Её глаза и взгляд сильно напоминали ему госпожу де Рональ.